Глава вторая. У дома святого Спаса. В Тверь княжий поезд прибыл к вечернему звону. Князь Федор Шуйский все время сносился через стражу передового полка с Кремлем Тверским и знал, что князь Борис ждет гостей к ужину. Когда к граду подъезжали, уже совсем смерклось и стены градские, и башни, и ворота серея во мраке сливались в одно пятно с хоромами и церквами, казался княжичу Ивану весь Кремль Тверской каким-то огромным холмом, поднявшимся темной глыбой среди снегов. В этой смутной груди строений только вверху на звездном небе едва обозначаются церковные куполы и кровли теремов и башенок. Вдруг у ворот одной из башен ярко вспыхнули смоленные витни на длинных палках, осветив часть стены и башни, словно вырвав их из тьмы, почерневший еще более от зажженных внезапно огней. Примечание Витень — факел с витой из смоляной пеньки. Конец примечания. Десяток конников тоже с пылающими витнями, выехав из ворот, подскакали к князю Федору, окружили повозки, и в это самое время грянула со стены пушка, а вслед за ней зазвонили колокола у святого Спаса, что возле хором князя Бориса. Осветился от огней княжий двор — Выступили из мрака все целиком высокие каменные хоромы и заиграло позолото на их кровле, заблестели заморские стекла в косящатых окнах, засияли золотые куполы и кресты на ближних церквах. Когда поезд въехал во двор, княжич Иван увидел, что от самых ворот вплоть до красного крыльца по обеим сторонам дороги стоят в два ряда слуги с горящими смоляными витнями. Красное дымное пламя мечется от ветра на концах палок, и все кругом будто дрожит. В перемешку с тенями перебегают вспышки света по снегу, по стенам, по коням и людям, и ничего из-за этой дрожи непрестанной толком разглядеть нельзя. Только подъехав к красному крыльцу совсем близко, заметил княжич Иван, как князь Борис Александрович и княгиня Настасья Андреевна с боярами, Все в шитых золотом шубах поспешно сходят с крыльца навстречу гостям. Вот князь Тверской и жена его обнимают уж и лобызают князя Московского и его княгиню, и говорят они все четверо с радостью и со слезами, разобрать же их слов нельзя. Ивана и Юрия сильно волнует эта встреча, но молча стоят они оба в сторонке, держась за руки, не зная, что делать». Наконец, князь и княгиня, вспомнив о них, обняли и поцеловали обоих поочередно. Затем Борис Александрович, взяв под руку Василия Васильевича, а Анастасия Андреевна Марью Ярославну, повели их вверх по лестнице в покои свои. Княжичи пошли следом, а бояре за ними. Разбежались глаза у Ивана, когда через тронный покой проходили. «Светло здесь, как днем!» Паникодилы в потолке с восковыми свечами горят, стенные подсвечники зажжены тоже, и услуг в руках свечи, свет от них белый и ясный. Бояре же, дети боярские, дворецкие и даже слуги все в бархате, парче и шелках, а на дорогих боярских кафтанах райки играют от камней самоцветных, и жемчуг будто влажный мерцает нежно-белым отливом. На стенах и потолке тронного покоя святые угодники написаны, а вокруг них цветы и птицы разные. Трон княжий резной весь и в камнях стоит под сенью раззолоченной, а на полу возле него ковры шамаханские посланы. Увидев тут при ясном свете Василия Васильевича в дорожном кафтане искалеченного и нищего, заплакал Борис Александрович и, обнимая его, воскликнул горестно. Видел я с тя брата своего и добровидно, и здраво, и государевым саном почтенно. Ныне ж вижу тебя уничижено от своей братья и поругана. Истинно, братья мои милый, с плачем ответствовал Василий Васильевич, поруган яз, изгнан и нищ, токма лаской твоей жив ныне. Не обрел я с обиталища нигде, обрел его токма в хоромах твоих у собора святого Спаса. И плакали все кругом. Плакал Юрий, прижавшись к брату, и горячими струйками бежали слезы по щекам Ивана, но не от жалости эти слезы. Было Ивану почему-то обидно за отца и горько за мать, за себя и Юрия. Василий Васильевич, успокоясь, отстранился от Бориса Александровича и вопросил, где есть тут святые иконы. Княжич Иван двинулся было вперед, чтобы повернуть отца лицом к образам. Но князь Борис сам взял Василия Васильевича за плечи и подвел к божнице. Василий Васильевич встал на колени и, воздев руки, воскликнул Похвалю, убо все щедро и милостивого Бога и Его причистую матерь. За добродетели брата своего, великого князя Бориса, яко, не остави меня в скорби пребывать пребывати». Приупокоил он меня. Полниц, Василий Васильевич, читая молитвы, а потом, крестясь, встал с лицом светлым и радостным. Борис Александрович снова обнял и облабызал его, и, взяв под руку, повел в трапезную. А слуги шли спереди и сзади князей и бояр, освещая путем свечами. Дивились Марья Ярославна и княжичи богатству и великолепию хором князя Бориса. В трапезной же смутило их убранство пышное и обильное. Над столами паникадилы висели со свечами, а на потолках и стенах позолота и писаны везде Звери и птицы, листья и цветы. Столы же ломятся от яств и питей, блистая серебром, златом, хрусталем и самоцветами на блюдах, сульях, кубках и братинах. Все сие тата не видит, ни света даже. С горестью шепнул Иван Юрию, и жаль ему стало отца. Не видел хотя Василий Васильевич, но все же знал о могуществе и богатстве князя Бориса. Чуял он торжественность и великолепие кругом. И печаль его усилилась, а лицо опять омрачилось. Сели за стол с князьями ближние бояре, и сел с ними любимец князя Бориса Инокфома. Муж весьма ученый, красносказатель, и к писанию похвальных словес, писем и на многие иные книжные хитрости гораздо. Засмотрелся княжич Иван на лик Фомы, благообразный, с большими синими глазами, обрамленный густыми седыми волосами и темной еще бородой. Но инок Фома только скользнул взглядом в сторону княжичей и больше не глядел на них. Слушая внимательно князей и княгинь, молчал он. И только к концу трапезы, когда гости и хозяева веселей стали, и слез больше уж не было, возвысил он звонкий и приятный голос свой, и сказал тихо, но внятно, «Возблагодарим Господа Бога нашего и за горести, и за радости. Пресечем печали своя и взывания. Всякую печалуешься, душе, всякую смущаешь и меня, восхвалим и благо Господне, ибо не оставляет Бог нас, рабы своя, без утешения. Ныне и мы, по глаголу псалмопевца Давида, Рещи, можем ко Господу! Обратил если плач мой мне в радость!» На другой день после заутренней и завтрака отослали княжичей Ивана и Юрия с Илейкой да Васюком на прогулку по Кремлю. Родители же их остались один на один с князем и княгиней Тверскими, без бояр и слуг. Вышел Иван, испокоив с Юрием и дядьками своими». Девуясь тому, что отец не задерживает его, как всегда задерживал и в Угличе, и в Вологде, при всех беседах с князьями, с боярами и отцами духовными, в шубах и валенках вышли они на двор. День стоял ясный и теплый, ослепило княжичье яркое зимнее солнышко. Горят, сверкают лучи по снегу, и кажется, будто тает наст на сугробах и крышах, так легко и радостно дышать снежной свежестью. — Снегом пахнет, — сказал Юрий и засмеялся от удовольствия. Иван глубоко вздохнул и тоже улыбнулся весело. Пилета, — Кот тебе пояснила пояснил Илейка, — видишь, ветер-то с полудня тянет чуть слышно, а может, к снегу. Васюк рассмеялся и добавил, а может, и к морозу. — Эх ты, человек Божий, обшит рогожий! В это время с паперти церкви Христа Спасителя... Послышалось пение и звон струн. Илейка, хотевшись что-то возразить, услышав пение, шутливо отмахнулся от Васюка и воскликнул «Ай да стихары слушать!». Подойдя к церкви поближе, увидели княжичи нищую братью у паперти. Сидят тут пятеро без шапок, в полушубках рваных, замызганных. Трое слепых из них, седые и лысые, но все бородатые. На грецких гуслях псалтырях играют, а двое, зрячие молодые поводыри их, с ними вместе поют. Слышит Иван знакомый стих о голубиной книге. Вот поводырь, что помоложе, запевает один чистым высоким голосом «Отчего у нас белый вольный свет?» Ответ поют все пятеро складно и благостно, голоса сливая со звоном струн псалтырных «У нас белый свет от Господа». «Самого Христа, Царя Небесного!» Остановились княжичи и дядьки, их у паперти слушают. Вот опять запел поводырь, чего у нас солнце красное?» Снова ответили вместе все пятеро, «Солнце красное от лица Божьего, самого Христа, Царя Небесного!» В это время вдруг зазвонили в колокола на звонницы. Ну, так пришлось почину церковному, и не слыхать стало пения нищих, Пошли было княжичи дальше, да звон прекратился в скорости. Иван, любя пение духовное, повернул назад к паперти. Нищие успели пропеть уж многое из вопросов и ответов, и пели теперь на другой уклад. Поводырь подряд пропел пять вопросов, повторяя уже пропетые ранее: от чего у нас ум разум, от чего наши помыслы, от чего у нас мир народ, от чего кости крепкие, от чего телеса наши. На все это также подряд Пятером опять под звон гусли и псалтыри нищие ответили У нас разум, ум самого Христа, самого Христа Царя Небесного, наши помыслы от облак небесных, у нас мир народ, от адами, кости наши от сырой земли, кровь руда от Черного моря. Неожиданно подошел тут плешивый Еродивый. бьет он в ладоши, будто крыльями петух кричит по-петушиному, клохчет, кудахчет по-куриному. Не понравилось это Ивану и Юрию, быстро пошли они прочь, а дядьки за ними, бросив нищим в шапку деньгу, где она звякнула о другие. Не скупились молящиеся, выходя из храма. Княжи направились к большой башне, стрельне с воротами и подъемным мостом. Не доходя немного до ворот, встретили они князя Федора Шуйского, наместника Кашинского, ехавшего верхом на коне к хоромам великого князя Бориса Александровича. Узнав княжичей, Шуйский спешился и отдал поводья сопровождавшему его стременному. «Будьте здравы», — сказал он, кланяясь. «Будь здрав и ты», — отвечали княжичи, и, отдавая поклон, нерешительно добавили, «покажи нам, Федор Юрьевич, стены и пушки, будь добр». Шуйский пошел с мальчиками к воротам башни и, вызвав начальника караула, повел их по внутренним лестницам башни на широкие стены, рубленные из крепкого столетнего дуба. «Наши стены», — говорил им, показывая дорогу начальник караула, молодой еще пушкарь, хоть и не каменные, как ваши московские, да крепостью и камню не уступят. Пушек же у нас больше, да и пушки много лучше. Видишь, вон какая» и ядра какие дородные к ней, каменные, железом перетянутые. Княжичи, особенно Юрий, с жадностью разглядывали действительно большую пушку из толстых железных полос, сваренных между собой а для крепости с пятью приваренными к ней железными кругами-обручами. Первый, самый большой круг, у самого дульного среза, а последний, самый маленький, у казенной части, где заряд кладут. Между ними еще надето три круга разной величины, ибо пушка от казны к концу дула расширяется трубой. Васюк долго разглядывал пушку и даже щупал ее руками, заглядывал в жерло и пробовал качать двойные подставки, на которых лежит пушка. Особенно же он разглядывал стойки наглухо к крепостной стене, приделанной возле казенной части. Васюк даже поманил к себе княжичей. — Верно, — молвил он, — пушки их подобрее наших, он тут как подогнано. На стойках-то железная заслонка никуда не отойдет. Вплотную она. А когда, значит, порох и ядро в пушке, а ты запалишь зелье, огонь от запала весь вперед пойдет. Назад же разве чуть заметную искру выбросит? Дивно, княжичи мои сие и сделано, и пушка больно уж велика. Молодой пушкарь засмеялся весело, доволен, что похвалили, и снисходительно добавил, у вас пушки-то и пищали еще от старых времен. Вестимо вмешался князь Федор Шуйский, — еще прадед ваш, князь Дмитрий Иванович, под конец живота своего вывез от немцев арматы и огненную стрельбу. — Дед твой, Василий Дмитриевич, тоже привез много пищалей железных. А наш государь и ныне из немецкой земли все вывозит, что есть там доброго. Ивану стало обидно. — Приедем в Москву, — сказал он сурово. Тятя велит фрязинам да немцам еще больше пушек привезти. — Вот правда, Иванушка, — обрадовался Илейка. — Дед твой часы самозвонные на дворе у себя поставил. — А нонешний государь наш и огненной стрельбы сколько уж достанет. Москва, брат, все купит. Как не разоряют ее, она все богата. Васюк разгладил важно бороду и сказал весьма гордо и уверенно — «Может, у нас-то на Москве-то и свои еще кузнецы да котельщики пушки и сделают? Народ-то наш вельми переимчив!» Князь Шуйский усмехнулся и, махнув рукой, пошел со стены. Но княжич Иван даже повеселел от слов Васюка. Он уже не смотрел больше на пушки, а думал, как бы это хорошо все в Москве делать. Несколько раз он взглядывал с любовью на Васюка, а когда сходили с кремлевских стен... Не утерпел и, показывая рукой на Кремль, сказал своему дядке на ухо, «Созовем мы в Москву кузнецов до да котельщиков и своих, и немцев, и фрязинов, и все у нас лучше ихнего будет». У самых хором встретил княжичий дворецкий, послан был за ними. «Кличут вас родители ваши», — сказал он почтительно, — «и государь наш у княгини своей вас ждет». Проходя через «Малый покой» возле тронной палаты, увидел Иван за столом инока Фому, а перед ним — развернутую книгу. На листе же книжном разглядел нечто синим, черным и золотом писанное. Подойдя ближе, увидел княжич рисунок того, о чем дьяк Алексей Андреевич, учитель его, рассказывал. Жадно глядел он в книгу, где писано, как будто и по церковному, и буквы похожи, а прочесть нельзя. Рисунок же Иван сразу понял. Изображены на нем горы земные бурого цвета, и плывут они на синем океане, и небо над ним синее. Солнце тут писано золотом в двух видах. Одно солнце с лучами вокруг, внизу гор, другое над горами сияет. Будучи памятлив, вспомнил княжич слова Алексея Андреевича и сказал вслух громко и отчетливо Солнце течет днем над землею, а в нощи по океану не летит, не омочась. Инок Фома широко открыл глаза и спросил с удивлением, «Откуда ты ведаешь, что здесь по-грецки написано знатным философом христианским, преславным Козьмой Индикопловым?» «Учитель мой мне сказывал», — ответил Иван, — «но книги сей грецкой никогда яс не видал». Оживился инок Фома, доволен. «Книжен еси отрочи», — сказал он ласково, и стал ему показывать и другие изображения, что были в греческой книге. Всемирный потоп, иной в ковчег, столпотворение вавилонское и смешение языков, царство небесное, ангелов, движущих звезды и прочее. Загляделся княжич Иван, заслушался, но все же и сам задавал вопросы, вызывая ответы. Княже вдруг услышал он, чувствуя, что кто-то взял его за рукав. Княже, государи наши ждут тебя. Оглянулся досадливо Иван на дворецкого, и тот смолк, смущенно увидев гневный блеск в больших черных недетских совсем глазах. Заметив это, усмехнулся инохвома и сложив книгу, молвил: «Надобно идти, Иване. Другой раз покажу тебе еще иные книги» сей же часец, иди к государям нашим, и аз с вами». Прошли они прямо на половину княгини Великой Настасьи Андреевны. Тут за столами со сластями, медами и водицами сахарными сидела княгиня, принимая гостей по-семейному. Рядом с ней Марья Ярославна с Андрейкой на руках, а с другой стороны Василий Васильевич и князь Борис Александрович. Ни бояр, ни князей в хоромах не было только слуги княжи дворские. Помолились княжичи и дядьки их на образа и поклонились всем. По приглашению княгини Инокфома и княжичи сели за стол, а Илейка и Васюк отошли к стенке, где стояли все прочие слуги. «Государь Васильевич, — сказал Инокфома, — зело разумен сын твой Иван, и от книг ведает он многое, не как отрок» а как муж зрелый. Улыбнулся радостно Василий Васильевич. «Надежа моя ты еси, Иване, молвил он с нежностью и, обращаясь к Фоме, добавил. Диак у меня есть вельми ученый, Алексей Андреевич. Учит добре он Ивана». Стали мужчины говорить о науках и книгах, а Иван поглядывал на Марию Ярославну, взглядывал и на девочку лет пяти, что сидела возле нее, Такой знакомой показалась ему девочка, и вдруг вспомнился ему осенний сад в Переславле, Вспомнились и клетки щеглиные, и багряная рябина, и Дарюшка, что в саду там горько так плакала. Только эта девочка волосами темней, а глазами светлей Дарюшки. Почему-то грустно стало Ивану, и закрыл он глаза. — Ванюш, Ванюша! — услышал он ласковый голос матери. — Пойди сюда к нам! — «К Марьюшке ближе иди!» Встал Иван, подошел к матери и чует, что все глядят на него. Обеспокоило это его, смутило, а понять он не может, чего от него хотят. Марюшка смеяться и шалить перестала, смотрит внимательно на него детскими глазами, и даже рот чуть приоткрыла от любопытства. «Ванюша!» Сказала чуть дрогнувшим голосом Марья Ярославна, отроковица сия, невеста тебе. «Дочка моя, Марьюшка», — подхватила Анастасия Андреевна, отрок сей, жених тебе. Обе княгини заплакали от радости и обнялись. А Иван стоял, ничего не понимая, но, взглянув на чужую ему девочку, вдруг опять так ясно вспомнил Дарьюшку и с тоской спросил, «Зачем мне невесту?» «Не хочу!» Замелькали кругом усмешки и улыбки, а Марья Ярославна сказала строго, «Так, Ванюша, по закону Божию надобно!» «Вот и меня также за тату выдали!» «Так всем людям святая церковь велит!» «Вырастите! Будут и у вас, детки!» Защипала в глазах у Ивана, и подумал он, «Лучше бы вместо сей чужой девочки выдали за меня дарьюшку, если уж так нужно!» Посадили его рядом с Марьюшкой, и неловко ему опустил он глаза. Щемит сердце, зная он, что никогда не видать ему Дарьюшки, будет с ним всегда эта вот девочка, ну, как матунька около таты. шутят кругом, пьют здравицы, смеются, вот уж и свечи зажгли. А Иван понимать перестал, что кругом происходит. Сидит, и только нет-нет, да и поглядит по сторонам, не смотрит ли кто на него». — Неприятно, когда на тебя все смотрят, как на диво какое. Взглянул он на Мариушку, а у вот той глаза совсем уж слепаются, спать она хочет, зевает. Зашумели опять вдруг все, встают из-за столов, ужинать пошли в трапезную, и слышит Иван, что обручение завтра в Екатеринин день. Устал он вдруг, и, подойдя к Васюку, сказал ему, — Пойдем спать, Васюк. — Сам лел яз? Нет, мне моченьки более." Много в Тверь народу съехалось. Были тут всякие знатные люди, князья и вельможи, сколько их есть под властью великого князя Бориса, и те, что к великому князю Василию съехались, покинувшие Дмитрия Шемяку. Все они в день Екатерины в такой тесноте собрались, что Кремлевский собор святого Спаса едва вместить их мог. Сам епископ Тверской Илья отслужил молебен и обручальные молитвы читал. Выйдя из хором княжих вместе с Марьюшкой, увидел Иван народу на дворе множество, а от Красного Крыльца до самой соборной паперти стоят в два ряда воины и слуги князя Тверского и князя Московского. На Красном Крыльце родители благословили обрученника и обрученницу, но в храм не пошли. Окруженные боярами, князьями и женами их, С дружками, сватами и свахами сошли Иван с Марьюшкой с Красного Крыльца и тихо пошли к собору. Там пели уже молебен священники, и сам владыка Илья и диаконы кадили ладаном. Снова заребило и будто закружилось все в глазах Ивана от множества народа, глядевшего на него, и теснило в груди от волнения. Но вот остановились они пред алтарем, Падают через окна церковные косые лучи яркого зимнего солнца, словно купаются в голубоватых клубах душистого ладана. У икон, чуть дрожа и мигает, теплятся огоньки лампад и свечей. Горят, они светят при солнечном блеске. Видит многое Иван, а многое будто мимо проходит. Взглянул он на Марьюшку, что рядом стоит с ним, удивленно раскрыв глаза, Видит большое золотое кольцо на тоненьком пальчике и думает, почему кольцо такое большое, а не слетается с ее руки. Смотрит потом на свое серебряное кольцо, и ему кольцо велико, а держится крепко. Повернул он слегка кольцо свое и видит, воском оно внутри облеплено. Вот и Марьюшка свое разглядывать стала, у нее тоже воск налеплен. Догадался Иван, что кольца их для взрослых делались, а носить их всю жизнь, значит, так рассчитано, что потом, когда обрученные вырастут, носить их могли бы. Вот подошел неожиданно к обрученникам сам владыка Илья в полном облачении, снял с них кольца и стал читать вслух какие-то незнакомые Ивану молитвы. Потом благословил его и, надевая на палец ему золотое кольцо, бывшее на руке Марьюшки, возгласил «обручается», «Раб Божий Иоанн!» Надевая потом на палец Марьюшке серебряное кольцо, бывшее на руке Ивана, опять прочел он те же молитвы и снова возгласил «Обручается раба Божия Мария!» После этого священники и диаконы пели молитвы, а владыка сказал детям тихо «Облобызайте друг друга и, преклоня колени, молитесь!» Иван нагнулся к Марьюшке, и поцеловал ее в уста, потянувшиеся послушно ему навстречу. Стоя на коленях и крестясь, Иван думал, зачем все это? И было ему странно все и горько почему-то. Понимал он смутно, что теперь его совсем взрослым сделали, а ему еще так хотелось с Данилкой ершей ловить, да щеглят в клетках держать. На красном крыльце уже обрученных жениха и невесту встретили родители — Милые детушки, роженные наши, Причитали обе княгини, обнимая и целуя детей, Сохрани вас, Господь, на долгую жизнь, на счастливую. Облобызали обрученных и отцы, Их повели в трапезную. Там же слуг множество, А вдоль стен стоят девушки-песенницы, Да гуслеры молодцы. Полна стала трапезная от гостей, Бояр и князей с женами множество. Зазвенели вдруг кругом гусельки, словно пчелы жужжат в хоромах. Когда же вошли в трапезную обрученные, девушки величанье запели, поминая князя свет Ивана Васильевича и княгиню свет Марию Борисовну, посадили жениха и невесту на почетное место, а рядом с ними сели родители. Взглянул Иван на князя Бориса и видит на нем венец золотой с самоцветами, и на княгине его такой же, только много меньше. Подивился он красоте венцов, Первый раз видит он царское убранство. Но ни на что долго смотреть, ни о чем долго думать не мог Иван. Все кругом постоянно менялось. Вот снова запели звонкие девичьи голоса, и стал он слушать слова песни в палате белокаменной, всей расписанной, ни дубовые столы покатились, ни берчата скотерки зашумели, ни пшеничные ковриги сокатились, ни золотые же братины соплескались» ни серебряные подносы забринчали, ни хрустальные до стакана защелкали. Во-первых, наша Марья снарядилась, она во белое белило набелилась, во алые румянцы нарумянилась, пред князьями-боярами поклонилась. Вдруг смолкло все. Вошел в трапезной владыка Илья со священниками, но уже не в церковной, а в простой одежде обиходной. Встали все а Илья благословил их трапезу. Князь же Борис вышел из-за стола и, приняв от епископа благословение, посадил его рядом с собой, а священников рассадили с почетом дворецкие и стольники. Стихло пирование, и вместо песен пошли здравицы, а потом инок Фома речь держал, но Иван не вникал в нее, наблюдая в дверях трапезной какое-то потаенное движение, приготовление к чему-то. Из речи же конец он только слышал, когда Фома голос и изрек, «И есть радость нам великая, пред предрекохом, обрати Бог плач на радость. Москвичи радостна суть, яко учинись Москва-Тверь, а тверичи радостно суть, же, Тверь-Москва бысть, два государя воедино совокупишися». Встал тот из-за стола владыка Илья и все священники с ним, и, благословив обрученников и прочих всех, удалился из палаты трапезной. Князь же Борис Александрович провожал его до саней, что стояли у самого красного крыльца. Ну, Как вышли духовные, зазвенели опять гусли, запели вновь девушки, зашумели кругом, и в шуме слышит Иван пожелание себе и невесте «День тебе девка, плакать да век радоваться, жениху да невесте сто лет жить вместе». Когда же вернулся великий князь Борис и сел рядом с Василием Васильевичем, видит Иван, пирог на золоченом блюде несут. Боярин ближний князя Бориса взял блюдо от дворецкого, подошел к великим князьям, сидевшим рядом, и протянувшим друг другу руки над столом. «Ждем, тебя сватушка», — сказал Борис Александрович. Боярин сват трижды осенил руки отцов блюдом с пирогом, Поставив потом блюдо на стол, разломил он пирог и по куску дал тому и другому отцу. В это время в дверях шум начался. Ворвался в трапезную дружка жениха и, топнув ногой о порог, закричал весело. «Топ! Через порог! Брызги в потолок! Все черти на печке забились в уголок! Здравствуйте, князь и необрученные! Всех обрученные! Все князи, бояре, сваты, дружки и все гости честные!» Не успел Иван приглядеться к вошедшему дружке как подавать яство к столу начали, а стольники и прочие заговорили навстречу поварам и поварятам, идущим с едой. «Тащится, несется сахарное яство на золотом блюде перед князем молодого, перед Тысяцкого, перед сваху княжею, пред большого боярина, пред весь княжой полк». Сват, что пирог ломал, выхватил у дворецкого блюда золотое с цельным лебедем, зажаренным и украшенным и встал перед женихом и невестою, кланяясь и почве. Резвы ноги с подходом, белы руки с подносом, сердце с покором, голова с поклоном. Вдруг Марюшка затерла кулачками глаза и заплакала. Подбежала к ней мамка. «Плачь, плач, плач, — заговорила она. «Поплачешь в девках, в бабах навеселишься!» «Аринушка!» — всхлипывая, перебила ее Марьюшка. «Притомилась, и я спать хочу, Аринушка!» «Ну что ты, Бог с тобой, Марюшка! всполошилась мамка. «Можно ли сие?» «Потерпи, малость. Я тебе на куклу твою любимую новый сарафан сошью». «Парчевой?» — переставая плакать, спросила Марюшка. «Парчевой! И земчугом весь разошью!» Снова тоскливо стало Ивану, и, поглядев на Юрия, что сидел поодаль и весело ел жареную утку, позавидовал он ему. Данилка опять ему вспомнился, и дорога лесная, когда в Переиславль ехали — Теперь легче ему сидеть, едой-питьем все заняты, и на него не глядят со всех сторон. Все же истома какая-то томит его. Смотрит он на князя Бориса и на княгиню его, что одни в золотых венцах сидят, а отец и мать без венцов, как и все прочие. Обидно ему. И вдруг вспоминается бабка Софья Витовтовна, и смутно, но радостно мысли его складываются, что бабка и без золотого венца была бы тут царицей. Может, более, чем сам царь Борис Александрович? Вздохнул он легче, а из уст шепотом сами слова вырвались. Милая бабунька, где ты теперь?